ПЛАН Б На квартирку опускалась ночь. После тяжелого дня, который начался слишком давно, чтобы понять, когда именно, после страшного вечера, когда шакал превратился в ужасного монстра, после бесцельной холодной прогулки в маминых слезах, Даня застыл куклой, прижимая к груди Баа. Он притворился, что спит, как часто делал, желая, чтобы его оставили одного. Он притворился, что ничего не понял, желая не вызывать подозрений. Он притворился неживым, чтобы не чувствовать ужас. С кухни доносились голоса, чужие голоса, которые Даня больше не узнавал. Слова снова пробивались через кирпичи, теряясь в полках стенки, разбиваясь на буквы, которые не могли нести в себе смысл. Даня лежал, зажмурив веки до цветных пятен под ними. Даня старался справиться с тем, что наполняло его грудь тяжестью. «Нельзя стать сильным, стоя на месте!» — подал голос Баа. «Я знаю!» — буркнул в ответ Даня, не разлепляя веки, чтобы слова не пробрались ему в голову и не дернули крошечный рычажок, который заставляет горло кричать Глаза плакать, а голову болеть. «Мы станем сильными!» Вновь начал Ба, пытаясь отвлечь своего друга от боли. «Я боюсь!» – признался Даня. «Я тоже!» – прошептал Ба. «Но бояться – это нормально!» «Я маленький!» – всхлипнул Даня. «Я меньше!» – успокоил его Баа. «Мы точно справимся!» дрожащим голосом уточнил даня нам некуда деваться произнес ба впитывая крупные беззвучные слезы дани в ба было много места для слез он их хранил внутри своей ваты скрывая от всех окружающих это страшно повторил даня страшнее шакала нет вздрогнул даня вспоминая морду зверя «Страшнее, чем потерять маму?» «Нет». «Значит, мы точно справимся», – убедительно произнес Ба, с облегчением понимая, что слезы больше не напитывают его утяжелившееся тело, что означало, что Даня принял решение стать сильным. «Осталось только чуть-чуть подождать». Сегодня не стало мамы. Даня все видел своими глазами. Ба тоже стал невольным свидетелем этого. Сегодня мама рассыпалась. Даня видел, как из нее выпадают пазлики, один за одним. Даня испугался. Он стоял и ничего не делал. Он видел, как шакал ударил маму по лицу. Он видел, как та упала. Он не защитил. Он не смог ничего предпринять. Даня был умным ребенком. Он знал, что так рассыпаются совсем навсегда. Он знал, что маму уже не спасти. Внутри мамы ничего не осталось. Мамина шубка растаяла. Мамины уши медленно покидали ее головку, цепляясь надеждами за белые волосы, растягиваясь кляксами по черным дорожкам вечерней улицы, пока полностью не стерлись, оставшись лишь бензиновыми разводами на тротуаре. Мамы больше не существовало. Осталась только ее обложка, пустая и безжизненная, в которой сломалось то самое хрупкое, что еще отвечало за маму, предъявляя миру бледное лицо, холодные глаза, углубившиеся морщины, тянущие уголки губ к земле, блестящую седину в волосах, опустившиеся безвольные руки и неподъемные худые ноги. Даня все понял. Даня прожил уже невероятно длинную жизнь. Целых семь лет и еще чуть-чуть. И бесконечность назад он потерял папу. Потерял его на улице, среди грязных машин. Потерял его на работе, среди чужих людей. Потерял его в квартире, среди пропитанных кошмарами стен. Но еще не потерял внутри себя. Даня все понял. Тот мир который окружал его все эти годы, больше не существует. Он разрушился, пал обломками ему под ноги. Его больше не склеить, не собрать как конструктор. У Дани больше ничего нет и никого. Даня все понял. Даня остался один. Рядом с королевой-бабушкой. Рядом с пустышкой-мамой. Рядом с опасным шакалом, по сравнению с которым Все кошмары казались лишь тенями. Даня остался один. И даже друг Ба не мог ему в этом помочь. Даня все понял. Он слишком долго тянет. Он часто забывает о своих целях. Он многое откладывает из-за страха. Он ничего не делает. Он беспомощный ребенок, который не может переварить в себе все эти проблемы. Он бессильный ребенок который не смог помочь маме. Даня все понял. Он понял, что скоро и он рассыплется, оставив одну лишь оболочку, не способную ни на что. Он перестанет думать, существовать, видеть мир, никогда не узнает, куда делся папа, как помочь маме. Он убедился, что виноват во всем сам. Только он один и больше никто. Все, что происходит в его мире, случается только из-за него одного. Даня все понял. Если не сегодня, то больше никогда. Если не он, то больше никто. Дождавшись, пока смолкнет квартирка, дождавшись, пока погаснут огни, дождавшись, пока утробно запоет бабушка, дождавшись, пока разрешит баа, Даня встал и уже смело пошел к тяжелой двери с деревянной пошарпанной ручкой. Ведущий из залы, под мирно булькающий бабушкин вулкан. Даня вышел в темный коридор, ни капельки не испугавшись. Он погрозил кулаками кошмаром, которые забились в стены, чувствуя, что сегодня Даню они уж точно не возьмут, ощущая, что сейчас Даня может навредить им самим. Даня натянул свои ботинки в темноте, мои призрачным светом фонаря, заглядывающего в кухонное окно. Даня надел свою куртку, в которой сегодня ходил по улицам с рассыпающейся мамой. Даня уверенно кивнул Баа. Баа уверенно кивнул Дани. Немного задержавшись, открывая тугой замок, Даня и Баа решительно двинулись вниз по бетонной лестнице подъезда. Под тусклым светом лампочек, под холодным взглядом исписанных синих стен – подцепения спящего дома. «Ты знаешь дорогу?» спросил Ба, когда они остановились перед железной дверью, с которой им мигал красный глаз. «Знаю», уверенно сказал Даня. «Я же столько раз по ней ходил из дома в садик, из садика домой. Я ее изучил вдоль и поперек. Там даже кошмаров нет, если идти ровно по дорожкам». «Тогда пошли», Ба нажал на красный глаз, и дверь запела, оповещая о том, что путь открыт. Но снаружи оказалось все по-другому. Не так, как помнил Даня. Мир изменился с приходом ночи. Стояла тяжелая тишина. Не пели птички, не светило солнце. В темноте двора на него скалились одинокие карусели, вокруг которых копошились кошмары, более страшные и сильные. Чем привычные домашние. С деревьев спускались лианами тысячи змей, покачивающие тяжелыми головами, шипящие сквозь клыкастые пасти и готовящиеся напасть длинными раздвоенными языками. В кустах шуршали переговорами монстры, выжидая, когда Даня попадет им в щупальца. Одинокие фонари раскрашивали только крошечные пятна под своими длинными бетонными ногами. Даня сразу понял, что только в этих пятнах безопасно, только туда не достанут ни кошмары, ни монстры. Снова задрожали коленки, опять не шевелилось тело, застывшее в ужасе. Вновь гулко стучало сердце, а дыхание сбивалось, словно забыло, как нужно двигать грудь, чтобы воздух попадал внутрь. Даню который раз что-то невидимое окатило холодной водой, напоминая, что он забыл натянуть шапку, и холодный ночной воздух с радостью этим воспользовался. Но Дане нельзя было сдаваться, ему некуда больше бежать. Он забыл дорогу домой, он забыл дорогу в кровать, он забыл дорогу под спасительное одеяло которая сейчас находилась бесконечно далеко, несмотря на то, что Даня еще не отошел от двери подъезда. За Даней возвышался тяжелый покосившийся дом в четыре этажа, покрытый бледной оранжевой штукатуркой, которая многие годы назад сдалась под наплывом дождей и стекла, утопая в земле, оставляя яркие пятна только под выпирающими балконами. Дом, в котором прошла вся Данина жизнь, дом, который казался ему самым красивым, свежим и надежным, сейчас выстроил ровные ряды зарешоченных окон, вокруг которых в темноте отвалившихся пластов штукатурки резвились ужасы, наполняя сердце холодом. Дом, который еще недавно пах жареной картошечкой, кошками и разговорами, сейчас нависал над Данией пустотой своих потрескавшихся стен, стеблями толстых проводов, гроздями оголившихся кирпичей. «Идем?» – заикаясь, спросил Ба, оглядывая пустоту наружи, в которой так редко бывал. «Идем», – упрямо сказал Даня, не двигаясь с места. Даня не собирался отступать. «Сегодня он найдет папу. Сегодня он приведет его домой» и славный смелый лев защитит их, выгонит шакала и соберет маму снова. Даня вычислял короткий путь до ближайшего светлого пятнышка, оценивал все ужасы, затаившиеся вокруг, поджидающие, пока Даня выйдет из-под тусклого света крыльца. Найдя лучшую траекторию, Даня рванул с места, чуть не забыв про Баа. Но Баа догнал его и даже обогнал, и первым оказался в свете фонаря, замирая там в попытке выровнять дыхание. Не от бега, а от страха, в котором уж он-то, самые смелые бегемоты в мире, никому не признается. Начало было положено. Даня обернулся, чтобы взглянуть в последний раз на свой подъезд, который удалялся от него все дальше, хотя Даня стоял на месте. Спустя пару мгновений Подъезд исчез из виду, полностью отрезая путь домой. Даня услышал всхлип, грустный слезный всхлип, и обернулся на ба. «Это ты?» – опередил Данин вопрос ба. «Это не я!» – заявил Даня, снова всхлипывая и утирая нос рукавом дутой куртки. «Ладно, не ты!» – согласился умный друг. «Куда дальше?» Вон туда, указал Даня на следующий фонарь. Далеко, покачал головой Ба. Далеко, согласился Даня. Смотри, там кто-то шевелится, показал Ба на белую медузу, шуршащую и раздувающуюся над землей, приближающуюся к ним и уже раскрывающую свою беззубую пасть. Закричал Даня, срываясь с места и улепетывая от медузы, пробежав даже два световых пятна, затормозив только на третьем. Баа, запыхавшись, догнал его, сгибаясь пополам, пытаясь отдышаться. Он был крупным бегемотом, пузико мешало ему бегать. Да и раньше не приходилось этого делать, ведь он давно жил только внутри квартиры и уже вечность не видел наружи даже не представляя, сколько страхов в ней таится. Даня и Баа медленно обернулись. Проверить не следует ли медуза за ними. Но та, зацепившись щупальцами за фонарь, тихо шелестела им в вдогонку. «Может, это просто пакет?» – тихо спросил Даня, рассматривая знакомый символ общеизвестного магазина на боку шипящей медузы. «Нет, это точно злая медуза», — экспертно заключил Баа, стараясь даже не смотреть в ту сторону. «Да, на пакет совершенно не похоже», — подтвердил Даня, разглядывая медузу, обтачивающую фонарный столб. «Когда она доест столб, она пустится за нами», — знающий все о жизни кошмаров, заявил Ба. «Нужно двигаться дальше». Согласился Даня, разглядывая следующие светлые пятна и расстояние до них, кишащие ужасами. «Далеко еще!» С надеждой на отрицательный ответ уточнил Ба. «Очень!» – расстроил его Даня. «Жаль, я уже устал!» – вздохнул Ба. «И кушать хочется!» – поддержал Даня. «И спать!» – «И к маме!» Грустно сказал Даня. А мамы нет, напомнил ему Ба. Поэтому нужно идти дальше, пока маму еще можно спасти. Пытаясь найти взглядом оставленный дом, прошептал Даня. Но дома больше не было. Он исчез в темноте, закрылся кошмарами, стерся из памяти. Пока медуза не доела столб, поторопил его Ба. «Точно! Побежали!» Даня двинулся вперед, придерживая плохо бегающего Баа за лапку, не оставляя его одного в опасности, закрывая глаза, чтобы кошмары его не увидели. Короткими перебежками Даня и Баа добрались до широкой реки, через которую перекинулся прерывистый мост. «Это что?» Остановился Баа в свете яркого фонаря на пересечении рек, и подошел практически к обрыву, за которым пенилась серая вода. «Это автомобильная река», сказал Даня, оглядываясь по сторонам в поисках движущихся машин. Река была пустынной, но светофор запрещал им двигаться дальше. «А как ее преодолеть?» уточнил Ба, опуская одну лапку вниз, проверяя серую воду на качество. «Отойди от края, Оттернул Даня Ба. Нужно ходить только по этим белым полосочкам. Это мост такой. На серые нельзя вставать. Можно провалиться вниз, под серую воду. Она твердая же, пробурчал недоверчиво Ба. Это так кажется. Вот, попробуй ступиться, и все, и нет тебя. Ладно, не буду. Ба боезливо покосился на реку. А почему мы не идем? Нам должны разрешить. Кто? понимающий оглянулся Баа на пустынную улицу. Мистер Светофор. Вон он, наверху, уже желтый. Когда он покажет зеленый, можно идти. Только по белым? Подтягивая живот лапками, Баа приготовился к прыжкам. И никак нельзя на серые. Убедительно кивнул Даня, тоже пристраиваясь к Баа, принимая специальную позу, чтобы удачно прыгать. Светофор загорелся зеленым, и друзья попрыгали по белым черточкам моста, резвясь и смеясь, забыв про страхи, про ночь, про кошмары и ужасы, населяющие наружу, и то, куда они отправились. Незаметно для них светофор мигнул и загорелся на короткое время желтым, а потом разлился красным светом, предупреждая об опасности. Им пора было уходить с автомобильной реки, притворившейся безмятежной и не таящей в себе опасностей. Но они не заметили предупреждения светофора. Они перепрыгивали с белой на белую, соревнуясь, кто более четче приземлится посередине перекладинки. А по серой реке, пустующей в ночи, несся красный бык, рыча и шипя, выпуская пар из ноздрей, шелестя колесами на поворотах. Бык несся прямо на Даню и его верного друга Баа, еще не видя их за поворотами. Не встречая никого на пути, бык гнал по асфальтовой реке, не взирая на мигающие светофоры, проносясь под их осуждающими взглядами. Бык бежал от кого-то, бык бежал за кем-то, а, может, бык просто бежал. Даня и Баа услышали приближение быка слишком поздно. Увидев его налитые ярким светом глаза, Даня бросился в темноту домов, забыв про опасность серой реки, уже не перепрыгивая ее по белым полоскам. Страх оказаться под копытами резвого животного, страх быть обнаруженным, страх страха подтолкнули его, Окутали в темноту и вжали в кирпичную кладку старой пятиэтажки, расположенной на другом берегу. Баа же не успел. Баа не знал опасности. Баа упал на белую полосочку, вжавшись в нее, прикрыв лапами голову. С громким рокотом бык промчался мимо Дани. С дикой скоростью бык пронесся над Баа. Даня чувствовал, как к горлу подступает тяжелый ком. Застилая глаза влагой, постаравшись заглотнуть, Даня подошел к краю реки, смотря на неподвижного Баа, ожидая, пока мистер светофор мигнет зеленым.